Глава 5. Утро понедельника. Вида Арбутнот, как всегда, выглядит идеально. Светло-кремовый брючный костюм, ярко-оранжевые ботиночки на высоких каблуках. Быть может, брючный костюм в мае немного жарковато, но Вида уже привыкла ни в коем случае не принимать на веру всё, что связано с коварным английским климатом. На какую-то долю секунды она закрыла глаза и небрежно откинулась на тугие диванные подушки в нарядных сетцевых наволочках. Но вот она снова открыла глаза и принялась лениво перебирать три журнала Vogue, лежавших на журнальном столике прямо перед нею. Потом сложила их в аккуратную стопочку, тщательно выровняв по краям. Долго вертела кольцо «Солитер» с огромным бриллиантом на среднем пальце левой руки, стараясь собраться с мыслями, еще раз прокручивая в голове все то, что она собирается сказать сыну. В том, что разговор будет малоприятным, сомневаться не приходилось, но он необходим и тянуть дальше нельзя. Она машинально глянула в окно. Серое небо, серый день, и это у них называется лето. Какой контраст с тем буйством красок, с теми необыкновенными по своей красоте видами, которые открываются с террасы их дома на Сент-Люсии. Ах, как же она соскучилась по дому, И как же она устала от всех этих постоянных луж, мокрых от дождя мостовых и вечного тумана вперемешку со смогом. Новизна первых ощущений уже давным-давно прошла. В дверь спальни тихо постучали, и Вида тотчас же отогнала от себя невеселые мысли. «Доброе утро, Соломон!» «Доброе утро, мамочка!» «Не ожидал увидеть тебя на ногах в столь ранний час!» Поди ко мне, сынок, садись!» Вида жестом указала на кресло рядом с собой. Сол покрепче подвязал поясом свой махровый халат и уселся на диван напротив матери, решив соблюсти некоторую дистанцию. «С тобой все в порядке, мама? Ты заметно нервничаешь». «Нервничаю?» «О, нет, ничего подобного. Но тема разговора у нас с тобой будет достаточно деликатная. Впрочем, не буду ходить вокруг да около». Вида нервно сцепила руки на коленях. «О, Боже, что такого я натворил? Надеюсь, я не сломал снова стульчак в туалете». «Нет, Соломон, на сей раз речь пойдет о другом. Я хочу поговорить с тобой о нашей поварихе, точнее, о ее дочери». «Ее зовут Кловер, а что с ней не так?» «Насколько мне известно, у тебя с этой девушкой возникла легкая любовная интрижка, это правда?» «Все зависит от того, какой смысл ты вкладываешь в слова легкая любовная интрижка». Сол издал короткий смешок, пытаясь скрыть свое смущение. «То и вкладываю, сынок». «До меня дошли кое-какие слухи, и, честно тебе признаюсь, они меня совсем не порадовали». «Вау, даже так! Могу себе представить, что тебя там наболтали!» «Да, я встречаюсь с этой девушкой, мама, и она мне нравится. Очень нравится!» Сол выпрямился и посмотрел матери прямо в глаза. «Так что, мамочка, это совсем даже не легкая любовная интрижка, как ты изволила выразиться, и не мимолетное увлечение, а много больше». Вида осторожно прошлась языком по верхнему ряду своих зубов и только потом открыла рот, чтобы заговорить. «Послушай меня, Соломон, Чтобы у тебя там ни было с этой девушкой, ты должен порвать с ней немедленно, прямо сейчас, сию минуту. Ты ставишь в неловкое положение нас с отцом, ты ведешь себя некорректно по отношению к обслуживающему персоналу, и вообще, разве затем мы привезли тебя сюда?» чтобы ты закрутил роман с дочерью кухарки. Этим ты можешь заняться и дома. Извини, мама, но я что-то не очень понимаю. В чем основная проблема? В том, что она отвлекает меня от каких-то важных дел, или в том, что она дочь кухарки? Пожалуйста, не умничай, ладно? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Тебе еще очень далеко до искушенного светского льва, даже если ты и возомнил себя таковым. Такие девчонки, как она, ловят момент и пытаются любой ценой удержать удачу за хвост. Ты для нее всего лишь пропуск в ту красивую и богатую жизнь, о которой она наслышана, и только. Не позволяй себе запутаться в ее сетях. Хочешь немного развлечься, пожалуйста, ради Бога, не имею ничего против. Но именно так, немного развлечься и ничего более. Я ясно выражаю свои мысли? «Не вполне, мамочка». К тому же, если честно, то этот разговор уже по всем статьям немного запоздал. «Что значит «запоздал»?» Вида нервно вскинула руку к груди. «То и значит. Я люблю ее, а она любит меня. Вот и все, что я могу сказать тебе по этому поводу». Несколько секунд Вида молчала, а потом громко расхохоталась, слегка прикрыв рот ладонью. «Ах, мой дорогой, мой мальчик!» Она посерьезнела. «Я рада, что у тебя здесь имеются кое-какие развлечения. Честное слово, рада от всей души. Но это не любовь, поверь мне». «Именно любовь, мамочка». «Нет, Соломон. Нет и еще раз нет. Но даже если предположить невероятное и признать, что у тебя случилась любовь, то знай, я никогда не позволю тебе этого. Я просто не могу». «Не позволишь?» «Мамочка, опомнись. На дворе середина двадцатого века, а не середина девятнадцатого. Видая взглянула на то, как дрожит ее рука, лежащая на коленях. Разговор-то оказался намного серьезнее, чем она предполагала. «Все, сынок, я не готова обсуждать эту тему и далее. Ставим на этом точку и закрываем тему раз и навсегда, прямо сейчас». Еще ни разу в своей жизни Соломон не перечил матери. Да в этом и не было нужды, ведь мама всегда и во всем ему потакала. Но вот настал момент, когда он обязан остаться твердым и проявить всю свою решительность. — Нет, мама, никакой точки. Это просто невозможно. Мы хотим пожениться. — Пожениться? Не смеши меня, Соломон. Голос матери сорвался на крик. И чтобы впредь я не слышала подобных глупостей, пожениться. И ты искренне веришь в то, что у вас двоих в этом браке есть хоть какие-то перспективы? У тебя и у этой девчонки когда же ты повзрослеешь, сынок? когда станешь, наконец, мужчиной». Непроизвольно для себя самой Вида вдруг заговорила с сыном на местном диалекте своего острова, как будто просторечие помогало ей облегчить душу и выговориться, чего нельзя было сделать на английском языке. «Именно потому, мама, что я уже взрослый мужчина, и я понял, что люблю эту девушку, и она станет моей женой во что бы то ни стало. Никогда слышишь меня, никогда и ни за что. В самом деле? И как же ты собираешься помешать мне?» Соломон расправил плечи и выпрямился, упрямо вскинул подбородок. «Пусть мать видит, что он настоящий мужчина, и это его выбор, его жизнь, в конце концов». Какое-то время Вида обдумывала свой ответ. «Есть много способов, Соломон. Остановить тебя, не сомневайся, или ты думаешь, что папа стал бы тем, кем он есть? Занимал бы столь важное положение, если бы всегда и везде оставался душкой?» «Так ты нам угрожаешь, мама?» «Никаких нас! Я угрожаю исключительно тебе и повторяю еще раз. Этому безумию следует положить конец, причем сейчас, прямо сейчас!» Вида со всего размаха стукнула рукой по дивану. Сул еще никогда не видел мать в таком состоянии. Она никогда не выходила из себя, а тут это встревожило его... «Ради всех святых! Что за крики с утра в этом доме?» Мать с сыном даже не услышали, как в маленькую гостиную вошел полковник Арбутнот. На ногах у него были мягкие кожаные шлепанцы, он все еще пребывал в шелковой пижаме. Вида сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Доброе утро, Авраам! Проходи, пожалуйста. Присоединяйся к нашему разговору. У нас с твоим сыном развернулась самая настоящая дискуссия». «Увлекательная дискуссия на тему, может ли такой человек, как он, жениться на какой-то безграмотной девчонке, дочери местной кухарки? Представляешь?» Последние слова вида уже просто выкрикнуло, снова поддаваясь очередному наплыву эмоции Арбутнот Арбутнод-старший молча обозрел жену и сына, энергично протер глаза, чтобы окончательно проснуться. «Совсем неурочное время для столь серьезных дебатов. Да, но...» Если мне не изменяет память, твоя мать тоже была поварихой. Вида взвелась, как ужаленная, и тут же обрушила свой гнев уже на мужа. Да, была. Спасибо, что напомнил мне об этом, да еще при сыне. И потому я как никто знаю, как в определенных кругах относятся к выходцам из низов. И если ты думаешь, что я, потратив всю свою жизнь на то, чтобы быть принятой на равных и стать достойным членом такого могущественного семейства, как Арбутноты, ради чего я работала над собой годами всю свою жизнь, если быть точной. Так вот, если ты думаешь, что я позволю нашему единственному сыну отбросить нас снова назад, туда, с чего я начинала, и все ради какого-то сиюминутного увлечения, ради какой-то побрякушки, то ты глубоко ошибаешься. Совсем не такое будущее я планировала для своего сына. И я не потерплю, чтобы кто-то помешал моим планам». Вида поднялась во весь рост и, слегка пошатываясь на своих высоченных каблуках, направилась к дверям, бросив по пути. «Я позавтракаю у себя в будуаре». Отец и сын безмолвно уставились на то место на диване, где она только что восседала. «С тобой все в порядке, сынок?» Сол слегка пожал плечами и кивнул. «Более или менее?» «Тем не менее, Сол в чем-то мама права». — Немного поразвлечься — это одно дело, но ты еще слишком молод, неопытен, чтобы всерьез задумываться о женитьбе. Полковник подошел к дивану и сел рядом с Солом, потом ласково погладил его по спине. — Но я люблю ее, папа. И правда, я люблю ее. Она необыкновенная девушка и такая красивая. Полковник легонько потрепал сына по загривку. — Сынок, «Если бы я женился на всех девушках, в которых в свое время влюблялся, то сейчас у меня был бы целый гарем жен. И даже если бы каждая из них доставляла мне вдвое меньше забот, чем твоя мама, я бы все равно сошел с ума или помер бы от непосильных тягот семейных уз». День тянулся невыносимо медленно. Но вот спустя каких-то восемь часов Сол уже занял свой пост в конце нэрроу стрит хотя, по всем прикидкам, Дот должна была появиться еще только через час. Наконец она пришла, и он мгновенно заключил ее в объятия, крепко сцепив кольцо рук и так держал до тех пор, пока кольцо не разжалось само собой. «Ну как дома?» — спросил он, страшась самого вопроса. Прошло уже несколько недель после той злополучной ссоры Дот с отцом, когда он ударил дочь, но... Обстановка в доме обставалась по-прежнему напряженной. Дот старалась улизнуть из дома незаметно, выжидала, пряталась, чтобы лишний раз не попадаться отцу на глаза. Плохо все, без перемен. Сол, понимающе кивнул и взял ее за руки. «Докладываю. Если это только послужит тебе каким-то утешением, мои родители тоже все знают про нас с тобой, и моя матушка, она просто взбесилась немного. Но я надеюсь...» что все образуется в конце концов. Какое же это утешение, Сол, не понимаю. Не понимаю, почему все вокруг так настроены против нас, и как в таком случае мы можем быть счастливы, если делаем наших близких несчастливыми. Вот тут я с тобой категорически не согласен. Мы не делаем ничего плохого, ничего такого, чтобы чувствовать себя несчастливыми. Проблема не в нас, проблема в них самих. Возможно, ты и прав, Сол. Но в реальности все обстоит иначе. Вот, к примеру, идет дождь. Кричи себе сколько угодно, если ты не веришь в то, что это дождь. А он себе как шел, так и будет преспокойненько идти. Хоть уписайся от злости. Ну, на сент люсии можно писаться прямо под дождем без ограничений. Там же всегда тепло. Не дождь, а приятный летний душ прямо с небес. Грозы и штормы нам не страшны, верно? А дождь мы с тобой переждем». «Дождемся, в конце концов, чтобы снова выглянуло солнышко». «Красиво, говоришь?» «Оно и в жизни будет красиво, поверь мне. Не хочу, чтобы мы с тобой предавались унынию. Достаточно с нас и мрачных физиономий наших родителей. Давай настроимся на лучшее и будем верить в то, что у нас все получится». Сол указательным пальцем слегка приподнял подбородок Дот. «Договорились?» «Да». «Ты моя девочка». Мне нравится быть твоей девочкой. Вот и замечательно. Тем более, что я не собираюсь расставаться с тобой. Заступив на смену, Дот занялась сортировкой пуговиц. Откручивала банки с пластиковыми крышками и высыпала их содержимое на небольшой металлический совок, а потом раскладывала пуговицы, в зависимости от их размера, по ячейкам на витрине. Она делала эту работу автоматически, а мысли ее в это время витали далеко от галантерейного отдела универмага Селфриджес. «С тобой все в порядке, Дот?» «Ах, если бы, Барбара!» «А что стряслось? Видок у тебя, краша в гроб кладут». «Зачем ты разболтала про меня и соло своей тетке?» Барбара задрала голову вверх, словно надеясь найти нужный ответ, где-то на потолке. Потом задумчиво пожевала кончики своих волос – «Да как-то все так вышло, само собой. Болтали как-то за чашкой чая обо всем на свете я, мама и она. А они всегда тебя спрашивают. Ты же моя лучшая подруга, а что такого? Ты считаешь, что не надо было, но я не думала, что это тайна». Дот тяжело вздохнула. «Безмозглая дура, это лучшая ее подруга», — подумала она в сердцах. «Ну что толку теперь начинать ругаться с нею? Да ладно уж, проехали». Рано или поздно родители все равно бы узнали, чего уж там. Правда, я надеялась, что это случится как можно позже. Сильно рассердились? Немного есть. Из-за того, что он черный, да? Нет, из-за того, что он носит носки разного цвета. Но ты, подруга, меня просто удивляешь порой. Молчу, молчу. Хватит на мне свое зло вымещать. Тем более, что он мне нравится, ты же знаешь. Знаю, прости, сорвалась». «Боже, как же все сложно в этой жизни! Куда ни повернись, перед всеми ты виноват, и у всех надо просить прощения. Я думала, вот влюблюсь в какого-нибудь парня, и все вокруг только порадуются за меня, и представить себе не могла, что любовь принесет столько горя. Так ты его все еще любишь, да?» Дот молча кивнула. «О, Боже, любишь по-настоящему!» «Да, именно так, по-настоящему!» «И у вас уже все было?» Барбара немедленно превратилась в слух. Какое-то время Дот молча разглядывала пуговицы в совке, перебирая их руками. «Было? Я же вижу это по твоим глазам, иначе бы ты сразу сказала «нет». Больно было?» Дот стеснительно покачала головой и улыбнулась. «Ничуть. Все было так восхитительно. Он сама нежность». «Рада за тебя, Дот. Честное слово» а меня пока только чипсами угощают. Оля, знаешь такого? Он когда-то работал вместе с твоим отцом. Припоминаю, спокойный такой парень, Тихоня, да? Кто его там знает, какой он Тихоня? С лица-то он, правда, очень даже ничего, но в остальном... Хотя сама знаешь в тихом омуте... Дот промолчала. Что она знает про тихие омуты и про то, что в них водится? Но все равно... Лучше с ним потусоваться, чем торчать вечерами дома и слушать бесконечный мамин трёп. Или того лучше начнёт ныть. Понятное дело, сочувственно вздохнула Дод, и подумала, как же ей повезло, что она влюбилась в такого мужчину, как Сол. Жалко Барбару. Бедняжка. Если Оли Дэй — это единственный вариант, с кем можно провести свободный вечер, то ей действительно останется только пожалеть. Попрошу тебя... Об одном только одолжении, Барбара. Если моя мама или папа начнут вдруг спрашивать обо мне, то я провожу свободное время с тобой, ладно? Прикрой меня, пока я встречаюсь с Солом, прошу. Нет вопросов, прикрою, конечно. Мне и самой охота поучаствовать в вашем любовном приключении. Это так будоражит кровь? Очень будоражит. Я обе весело хихикнули, разглядывая стопки пуговиц. «Думаешь, вы поженитесь?» Дот огляделась по сторонам, чтобы, не дай бог, поблизости не ошивалась мисс Блайт или кто-либо еще из посторонних. «Я не думаю, я знаю, что мы поженимся». «Он уже тебе и предложение сделал», — раскрыла рот от изумления Барбара. Дот кивнула в знак согласия. Наконец-то она поделилась своей самой главной новостью, которая так и просилась, чтобы они ней поведали всему белому свету. «Вот это да», — только и нашлась Барбара — после чего забежала за прилавок и крепко обняла подругу. «Супер! Вот эта новость! Просто дух захватывает! Ты выходишь замуж! А помнишь, как мы на персе разыгрывали с тобой наши будущие свадебные церемонии? Кажется, все это было только вчера. Набрасывали на головы рыбацкие сетки и воображали себя невестами. Важно, вышагивали по набережной туда-сюда, туда-сюда. И вот вам, пожалуйста, ты уже настоящая невеста! Барбара взвизгнула от переизбытка чувств и громко хлопнула в ладоши. «А можно я буду у тебя подружкой на свадьбе?» «А кто же еще?» «Конечно, только ты!» Барбара опять издала ликующий крик. «Отлично! Мы должны заняться подготовкой прямо сейчас. Нельзя ничего откладывать!» Она схватила рулон французского кружева и стала пристально его разглядывать, поднеся к самым глазам. «А что? Совсем неплохо будет смотреться!» белый шелк, оттороченный таким кружевом, ряд маленьких пуговичек на спине, шляпа с большими полями, как у той известной фотомодели из Швеции, ну, помнишь, Брит Экланд? Что-то мне не очень хочется шляпу. Ты что, совсем сбрендила? Шляпа для меня, а не для тебя. Тебе мы подберем специальное головное украшение, что-то вроде венка, сверкающие стразы, цветы в тон букет у невесты, а еще обязательно бархат. Обожаю бархат. А я предпочитаю классический вариант, что-то облегающее. Длинный рукав, возможно, накидка или болеро. Пожалуй, атлас подойдет для такого фасона лучше всего. Хорошо, пусть будет атлас. Но платье обязательно приталенное, чтобы подчеркнуть все твои формы. Хорошо, согласна. Но главное, на чем я приеду в церковь? Я бы хотела прибыть в карете, запряженной лошадьми. Большие такие лошади и вся упряжь украшена цветами. Карета обязательно открытая, и я бы сидела на заднем сиденье, словно самая настоящая принцесса». Барбара сцепила обе руки и водрузила на них свой подбородок, после чего задумчиво бросила. «Да, Дот, я даже вижу эту картину перед глазами. Ты будешь чертовски красивой невестой, действительно, настоящей принцессой». Дот представила себе, как она медленно шествует по проходу к алтарю, где ее уже поджидает Сол, а он не сводит с нее своих восторженных глаз. В конце концов, какая разница, во что она будет одета, ведь главное, она выходит замуж за Сола. Дот медленно миновала Нэрроу-стрит и свернула на свою улицу. фиолетово синие тучи заволокли все небо. Народ спешил по домам, низко нахлобучив на голову шляпы и подняв вверх воротники, плащей и пальто. Она намеренно задержалась на работе, сама вызвалась поработать еще несколько часов сверхурочно, чтобы навести порядок в шкафах, где хранят товар. Потом она долго бродила по Оксфорд-стрит, разглядывая витрины магазинов, мысленно прикидывая, чему бы она отдала предпочтение. Сапогам с высоким голенищем из зеленой кожи, или черным замшевым ботиночком. Впрочем, ни то, ни другое не было ей по карману. Наконец, она добрела до своей остановки, намеренно пропустила один автобус, но домой все равно надо возвращаться. Конфликт с родителями сам по себе не разрешится, как не избегай контактов с ними. И от одних только мыслей о том, какие разговоры ее ждут дома, Дот снова почувствовала неприятную пустоту в желудке. Наверняка на ее бедную головушку посыплются новые угрозы и оскорбления. А мама будет в это время суетиться вокруг стола, стараясь разрядить обстановку. Тщетно. Отец будет изрыгать на дот свои ругательства, прикрывшись газетой. Ну и пусть себе. Сол абсолютно прав. Когда они станут наслаждаться жизнью, сидя на берегу залива и греясь под лучами южного солнца, какая им будет разница, что про них думают и говорят? «Добрый вечер, Дот. Ну и погодка сегодня. Хоть нос на улицу не кажи». Миссис Харрисон с неизменной сигаретой в зубах уже заняла свой пост на пороге собственного дома, словно часовой, охраняющий всю их улицу. Дот лишь молча кивнула в знак согласия. У нее не было ни сил, ни желания вступать в пространные разговоры с соседкой. Вставила ключ в замочную скважину, быстренько сбросила туфли прямо в прихожей и тут же припрятала их под лестницей. Потом сняла плащ и повесила его на вешалке рядом с пальто матери. И только сейчас Дот вдруг безошибочно расслышала звук. Кто-то плачет. Она прислушалась и поняла, плачет мама. Дот устало воздела глаза к небу. Господи, начиная все сначала, мелькнула у нее. Интересно, с чего они начнут атаковать ее сегодня? Наверняка снова начнут стыдить. Какой позор, какой стыд.